411. Друзья, если учение моё не стало для вас основанием жизни, значит, сущность её остаётся непонятной. Поймите, без учения нельзя, как иначе понять жизнь и её назначение, как иначе осмыслить существование человека на планете. Далеки измышления человеческие от истинного понимания жизни. Как может мириться сознание с вечными муками ада за краткую земную жизнь или с тем, что со смертью тела для человека кончается всё? Много ложных учений и много ложных концепций придумали люди. И всё же во много можно найти частицы благой истины. Лишь изуверство и отрицание отвергаются нами как нечто безусловно вредное. Во всём хорошем, даже ограниченном будем мы сказать, хорошее, и отбрасывает зло. Но только полнота учения жизни может удовлетворить сознание, ибо оно охватывает все и все хорошее, что есть у людей в излюбленных ими доктринах. Ложь остается ложью, истина истиной, потому исказители великих учений не считаем глашатыми истиной. Пришло время пересмотреть философско-религиозный багаж человечества. и все ложные и все искажения изъять. На помощь должна быть призвана наука, строгая, честная и нелестприятная. Доказательства истины и лжи найдутся, одно от другого придётся отделить. Нельзя уже более питать выросшие сознание без доказательными сказками или непонятными символами, ключи от которых утерян. Придётся кому-то осознаться в собственном невежестве и незнании основ. Многое придется очистить, и тогда первоосновы прежних великих учений снова засверкают красотой у космической истины, ибо будут освобождены от мусора человеческих нагромождений и измышлений. Лучшие и знающие должны будут приступить к этой неотложной задаче, иначе это может грозить новыми запрудами. Кому-то придется от чего-то отказаться и сдать позиции своей непогрешимости и непризнания вековых заблуждений. Идёт время очищения всепланетного, когда плевелы, посеянные хозяином земли в самом сердце духовных центров, будут изъяты. Ложь и мракобесие в новый мир не войдут.